Глава четвертая. Пространство Звездной Федерации. Столичная планета Реула. Старгард. Время, выделенное мною для подготовки корабля 16-й научно-исследовательской группы к поисковой экспедиции, наконец-то закончилось. Вернувшись с орбитальной станции на Риулу, я выделил для себя два дня, чтобы провести их в кругу семьи, занимаясь со своими детьми. Счастливые улыбки на лицах моих детей не исчезали, даже когда они засыпали в своих постелях. Так или иначе, но мы успели сделать все задуманное и запаслись всем необходимым для нашей поисковой экспедиции. Даже представители мира Белрос успели установить, а также испытать новый портальный сканер, созданный моими инженерами согласно нашего договора на одном из своих инкоров. Дмитрий Ярославович сумел найти нужные слова, объяснив Арашу Денксу и остальным зурнам, что их никто в поисковую экспедицию приглашать не собирается, так как необходимое количество кораблей в шестнадцатой научно-исследовательской группе имеется с древнейших времен. Так что, ежели зурные хотят попасть в запретный мир, то они должны подать официальную заявку на участие в данной экспедиции. И подавать ее нужно не главнокомандующему, а на рассмотрение военного совета Звездной Федерации. Об этом разговоре с зурнами мне сообщил отец Демидыча, когда я вернулся в Старгард с орбитальной станции Ярославна. Зурны раздумывали два дня, но потом все же подали заявку на участие в поисковой экспедиции на рассмотрение военного совета Звездной Федерации. Данную новость мне сообщила Дара во время очередного утреннего доклада. Командир, на ваше имя пришел запрос от сан Рида и Тариса Воруны. Начальник штаба и командующие ВКС спрашивают, что им делать с поступившей заявкой делегации мира Белорус на участие в поисковой экспедиции, которая планирует переход через запретный мир. Военный совет внимательно рассмотрел поступившую от в заявку, однако принятие окончательного решения оставил за вами, так как 16 научно-исследовательская группа автономна и Военному Совету не подчиняется. Члены Совета в недоумении, почему заявка поступила к ним, ведь корабли научно-исследовательской группы находятся под вашим личным командованием. Сандрит просил напомнить вам, что именно вы и пригласили Зурнов посетить Риулу и Звездную Федерацию. Кроме того, Тарис Варуна просил уточнить, когда вы примете участие в заседаниях Совета, как глава Звездной Федерации. Сейчас все члены Военного Совета ждут вашего ответа. Дара, передай представителям Военного Совета, что у меня нету времени участвовать в их заседаниях. Я им еще при нашей первой встрече сказал, что не собираюсь быть правителем или императором Звездной Федерации. Так что пусть учатся все вопросы решать самостоятельно. А я могу лишь подсказать, когда они не смогут найти ответа на сложный вопрос. Идем далее. Участие кораблей-зурнов в поисковой экспедиции возможно только лишь при условии обязательного и безоговорочного подчинения их командиров руководству 16 научно-исследовательской группы. Именно так и никак иначе. Ежели кто-то из зурнов не согласен с таким условием, они могут лететь куда захотят. Но приближаться к кораблям поисковой группы или следовать за ней, особенно в запретный мир – Им запрещено. Командиры всех кораблей мира Белрос, которые согласятся на озвученные условия участия в поисковой экспедиции, обязаны незамедлительно выполнять абсолютно все приказы и распоряжения, без какого-либо обсуждения или личного согласования со мной. На всем пути следования нашей поисковой экспедиции, Всем кораблям-зурнам будет запрещено покидать 16 научно-исследовательскую группу и принимать любые самостоятельные решения. Ответ для Тариса Воруны насчет участия в заседаниях военного совета мне понятен. Могу я узнать, командир, с чем связаны и такие жесткие условия и особенные требования зурнов? Ведь вы сами пригласили посетить Риулу и Звездную Федерацию представителей мира Белрос. Это связано с тем, Дара, что зурны привыкли обмениваться знаниями со всеми встречными кораблями. Вот и представь себе на мгновение ситуацию, что в какой-нибудь звездной системе нашей группе повстречается космический корабль, принадлежащий другим разумным мирам. Что сделали бы зурны в привычных для них условиях? Они бы помчались за встречным кораблем, чтобы обменяться с ними знаниями. А нашей поисковой группе пришлось бы ждать возвращения кораблей-зурнов непонятно сколько времени. И такое поведение представителей мира Белрос продолжилось бы на всем пути следования поисковой экспедиции. Ибо для всех зурнов обмен знаниями стоит на первом месте. Как ты думаешь, Дара, смогли бы мы в таких неопределенных условиях выполнить какие-нибудь задачи, поставленные перед нашей поисковой экспедицией. Думаю, что в таких неопределенных условиях поставленные задачи будет выполнить очень сложно. Ваше решение мне понятно, командир. Я его полностью поддерживаю. Разрешите задать еще несколько вопросов? Спрашивай, Дара. Если смогу, то отвечу. На сверхтяжелый крейсер «Ингард» С моего особого склада и по вашей личной заявке был отправлен большой автономный научно-исследовательский модуль, смонтированный на основе планетарного корабля-разведчика. Вы можете пояснить, для чего он вам понадобился? Насколько мне известно, данный модуль предназначен для исследования космических объектов и аномалий, у которых довольно сильно изменена метрика пространства. Или же на особенных планетах. где имеется достаточно высокая сила тяжести. Ты упускаешь из виду еще одну возможность данного научно-исследовательского модуля ДАРА. Он может работать не только в весьма сложных условиях космического пространства или на поверхности планет с большой силой тяжести. Этот модуль может погружаться в глубины океанов, где всегда довольно высокое давление. Представь себе на минутку. что спасательные капсулы с кораблей, ушедших Джаре, или даже малые корабли, по неизвестным нам причинам опустились не на поверхности какой-либо планеты, а угодили в глубины океанов. Каким образом Джаре смогут подняться на поверхность, если у них будут повреждены все двигатели или система планетарного перемещения в различных средах? Действительно, я упустила эту возможность модуля. так как никто раньше не использовал его на Риуле для исследования каких-либо глубоководных объектов. Для меня остается только лишь один непонятный момент. Если корабль Джере, попавший в глубины океана, будет иметь очень большую собственную массу, то как вы сможете его поднять на поверхность? Ведь система манипуляторов научно-исследовательского модуля не была рассчитана на громадный вес корабля Джере, И на большое внешнее давление водной среды. Как же в таком случае вы сможете спасти разумных существ с такого затонувшего корабля, командир? Для спасения разумных нам не понадобятся манипуляторы и системы стыковки модуля. Ты в курсе, что мои инженеры СДИ создали для зурнов необычный сканер для поиска порталов? Я знаю об этом, командир. так как сама выделяла для представителей мира Белрос участок пространства в звездной системе Яры для испытания нового сканера. Мне только непонятно, как испытание портального сканера можно связать со спасением разумных, застрявших в кораблях Джере или спасательных капсулах, оказавшихся в глубинах океанов. Сам портальный сканер со спасением разумных никак не связан. Просто когда зурны его испытали, они были в таком восторге, что подарили моим инженерам установку малого портала. Кулибин уже установил малый портал в автономный научно-исследовательский модуль, который получили с своего склада. Теперь, даже если у нас не будет возможности поднять какой-нибудь корабль или спасательную капсулу с глубины океана на поверхность, Мы всегда сможем спасти разумных, используя малый портал зурнов. Я понятно объяснил, Дара. Теперь мне все стало понятно относительно модуля командир. Непонятным остался один момент. Представители мира Белрос в своей заявке на участие указали, что основной целью стоит посещение запретного мира, где они должны спасти отца Араша Дэнкса. Его команду, как я поняла, Вместе с кораблем уничтожили дракты, и он остался в одиночестве на их базе наблюдения. Все это правда, правда, Дара. Тогда мне непонятно, командир. Ежели у них в запретном мире имеется база наблюдения, то почему они не могут самостоятельно к ней отправиться без присоединения к вашей поисковой экспедиции? Все дело в том, что все границы запретного мира охраняют боевые станции древних, мимо которых даже линкоры зурнов пройти не смогут. Система опознавания «свой-чужой» действует до сих пор. Мы мимо боевых станций прошли на Ингарде, потому что у нас в системе опознавания указана планета запретного мира. А как же тогда зурны смогли создать в запретном мире свою базу наблюдения? Ведь, чтобы создать базу наблюдения, один из их кораблей должен был каким-то образом пройти мимо боевых станций древних. Разве я не права, командир? Ты, как всегда, права, Дара. Их корабли смогли проникнуть в запретный мир, когда там шла большая война. Космические флоты Империи Драктов из другой галактики и полностью разрушили несколько боевых станций древних и напали на мирные планеты в звездных системах запретного мира. Как ты понимаешь, разрушенные боевые станции древних находились на внешней границе рукава нашей галактики. Я предполагаю, что именно в то же время корабли Зурнов смогли под маскировкой пройти мимо разрушенных боевых станций древних и создать в нашей Солнечной системе свою собственную базу наблюдения. Хотя я и не исключаю варианта, что корабли зурнов попали в запретный мир через какую-нибудь пространственную аномалию, которых на границах миров бесконечное множество. Озвученные варианты проходов в запретный мир неизвестны представителям мира Белрос, которые сейчас находятся в гостях Звездной Федерации. поэтому они подали заявку на рассмотрение военного совета об участии в нашей поисковой экспедиции. Я теперь понятно все объяснил? Да, теперь все стало понятно. Благодарю вас, командир. Ваш ответ я уже передала членам военного совета Звездной Федерации. В таком случае конец связи, Дара. Конец связи, командир. Только я закончил разговор с Дарой через модуль связи и налил себе из термоса чашечку горячего свежезаваренного чаю, как тут же в голове раздался голос уже давно не появлявшегося необычного помощника. «Наконец-то ты закончил свое общение, вернувшийся. Я поначалу хотел сразу вмешаться в ваш разговор, но вы говорили на очень интересные темы, поэтому я решил немного подождать». «Что-то давно я тебя не слышал, Бруч. Ты сам-то чем интересным занят был?» «В твоих объемах памяти я очень много интересного нашел, вернувшийся. Но сейчас решил поговорить с тобой не об информации, сохраненной в твоей памяти, а совершенно о другом». «Бруч, а что такого важного стряслось в мире, если даже у тебя появилась необходимость срочно поговорить со мной?» Я уже не говорю про желание вмешаться в мой разговор с Дарой. Вернувшийся, сначала сообщаю тебе, что на связь со мной выходила Яна, когда ты еще спал. Она просила тебе передать, что погрузка на Дею всего необходимого закончена. Также с тобой дважды пытался связаться Тарх, но он мне не озвучивал причин срочности своих вызовов. Просто просил чтобы ты, как только проснешься или освободишься от своих дел, связался с ним. Ну и как вишенка на торте в моих новостях, хочу тебе сообщить, что я наконец-то разобрался с тем небольшим серебристым кубиком, который был случайно найден Дарреллом во время расчистки Идельгарда и который постоянно находится у тебя на столе рядом с аппаратурой связи. Он меня очень заинтересовал своей необычной внутренней структурой, поэтому я скопировал его образ. С данным кубиком мне помогали разбираться сначала хранитель пространств совместно с Ормом. Немного позже к нашему интересному обсуждению кубика присоединились Палин с Лесвиком. Мы довольно неплохо обсудили все возникшие вопросы, когда ты находился на борту Дэи. Но окончательно разбираться с этим непонятным серебристым кубиком, мне все же помог рассказ Демида Ярославича о защитных коконах великанов-богатырей. Погоди, Бруч, ты хочешь сказать, что вот этот серебристый кубик, что давно лежит у меня на столе, является какой-то разновидностью защитного кокона древних? Я посмотрел на кубик серебристого цвета из неизвестного, но очень легкого материала. С длиной каждой грани около 9 сантиметров. Как сказал мой друг Иван Демидович, когда нашли этот непонятный артефакт, идеальный кубик со стороной грани в два вершка. Ну да, именно это я тебе и сказал, вернувшийся. Когда ты будешь на Дее, положи кубик в анализатор черного камня, и хранитель пространств выяснит, как им правильно пользоваться. Единственное, что я мог узнать точно, так это то, что кубик у тебя на столе пока не имеет никакой привязки к разумному существу. Вполне возможно, что раньше такая привязка к разумному была, но из-за длительного отсутствия питающей энергии она слетела. А вот это уже приятная новость. Я рад, что тебе понравились мои новости, вернувшийся. Бруч, ты погоди немного, я сейчас поговорю с Тархом и узнаю, с чем связаны его вызовы, а потом ты мне подробно расскажешь, что все же удалось выяснить про серебристый кубик вашей необычной компании. Связавшись с Сенгардом, я выяснил у Тарха, что вызовы были по запросу моей инженерной группы. Ивану Кулибину и Дарелу Личу срочно потребовалось мое разрешение на посещение четвертого сектора столичной системы для окончательного испытания новой версии портального сканера, который они уже установили на сверхтяжелый крейсер. Выдав разрешение Тарху на посещение четвертого сектора, я, сделав несколько глотков чая, вернулся к общению со своим необычным помощником. Вот теперь, Бруч, мы можем пообщаться в спокойной обстановке. Как ты сам мог заметить, подготовка к поисковой экспедиции идет по ранее намеченному плану, что меня очень радует. Не рановато ли ты начал радоваться, вернувшийся? Может, стоит тебе напомнить, как могут разрушиться даже самые хорошо продуманные планы на будущее? Ведь в твоей жизни такое уже не раз случалось. Это ты сейчас о чем, Бруч? Вспомни хотя бы о своем продуманном плане пройти через периодически появляющуюся пространственную аномалию. Неучченные факторы изменили твой идеальный план аж до такой степени, что тебе пришлось всю память перезаписывать на кристаллы в специальной медустановке, а самому в виде маленького ребенка скрываться на земле в запретном мире. Согласно второго твоего хорошо продуманного плана, тебя должны были забрать с земли через 40 лет. Однако одна маленькая пуля, выпущенная из оружия бандита, уничтожила твой датчик слежения, скрытый под кожей руки. И никто из 16-й научно-исследовательской группы не смог тебя забрать с земли. Мне еще привести подобные примеры, вернувшиеся, или этих двух тебе будет вполне достаточно? В твоей памяти... Мною обнаружено не одна тысяча похожих примеров. И во всех из-за различных неучченных факторов разрушаются якобы хорошо продуманные планы. Ладно, Бруч, я признаю, ты прав. Давай лучше расскажи, что вы своей компанией смогли выяснить о свойствах серебристого кубика. И заодно поясни, как вы пришли к выводу, что данный кубик возможно использовать в качестве защитного кокона. Хорошо, вернувшийся, тогда я начну с самого начала, чтобы тебе стало понятно, почему я вообще обратил внимание на этот серебристый кубик. Я заметил, что во время утренних докладов твоя левая рука постоянно лежит на столе, как раз рядом с данным кубиком. За все время после расчистки Дельгарда ничего с ним не происходило, но однажды, перед приемом докладов, ты раздвинул шторы на окне в кабинете, и лучи света местного светила попали на стол, осветив кубик. Вот тогда-то я и приметил, что кубик окутала еле заметная дымка. Ее не было даже при касании тобой кубика, или когда лучи яры просто освещали его. А вот когда эти два фактора объединились, то появилась странная еле заметная дымка вокруг кубика. Ты был занят своими разговорами, так что не мог этого заметить. «А почему ты мне сразу об этом не сказал, Бруч?» «У меня было слишком мало данных, чтобы отвлекать тебя от насущных дел. Перед тем, как что-то докладывать тебе, мне нужно было разобраться в том, что произошло. Ну, сказал бы я, что заметил еле заметную дымку вокруг серебристого кубика. А дальше-то что?» Ты... Забросил бы свои важные дела и начал бы разбираться с кубиком? Нет, конечно. Я свои намеченные дела никогда не бросаю. Вот потому я ничего не стал тебе сообщать. Как только у меня появились первые данные, я сразу же рассказал тебе о кубике. Все, Бруч, убедил. Претензии к тебе снимаются. Тогда я продолжу. Основными свойствами данного кубика являются не только защита до владельца, но и еще несколько дополнительных функций. Все завязано на многомерную метрику внутреннего пространства серебристого кубика. Я вполне допускаю, что внутри всеми свойствами и функциями управляет разум, такой же как я, или как хранитель пространств черного камня. Вот только этот разум сейчас находится как бы в спящем состоянии. Вполне возможно, что эта спячка вызвана длительным недостатком питающей энергии. А каким образом можно пополнить питающую энергию кубика? Попробуй положить его на ладонь и подставить под прямые лучи местного светила. Ведь именно при таких условиях появилась еле заметная дымка вокруг серебристого кубика. Вполне возможно, что таким образом данный кубик подзаряжается. Хотя я не отвергаю варианта, что еле заметная дымка каким-то образом связана с активацией кубика. И возможно с его настройкой на разумное существо. Пока не попробуем что-либо сделать, ничего не узнаем, вернувшийся. Взяв со стола серебристый кубик, я подошел к окну, через которое в мой кабинет проникал солнечный свет яры. и выполнил то, что предложил Бруч. Около минуты ничего не происходило, а потом на верхней и боковых плоскостях кубика стали появляться золотистые сполохи, и вскоре он полностью окутался дымкой, переливающейся всеми цветами радуги. «Бруч, и долго мне так стоять?» задал я мысленный вопрос своему помощнику. «Пока не знаю, вернувшийся, Активация кубика, как ты сам можешь видеть, уже началась. И, похоже, разум, находящийся внутри этого кубика, начал пробуждаться. Я сейчас пытаюсь выяснить, на каком из древних языков он способен общаться. Так что, постой пока у окна несколько минут. Я не думаю, что пробуждение спящего разума и активация кубика надолго затянется. Мой необычный помощник опять оказался прав. Примерно через пять минут многоцветная дымка вокруг серебристого кубика полностью исчезла, все его поверхности приобрели нежный золотистый оттенок, а в моей голове прозвучала фраза на неизвестном языке. Что он сказал, Бруч? Я, к сожалению, не знаю данного языка. Он сказал тебе что-то вроде «Приветствую, настройка и активация полностью завершены». По крайней мере, я так понял только что сказанное. Более точную данную фразу смогут перевести «Хранитель пространств» или «Орм». Мне такой древний язык общения ранее никогда не встречался. Вот я и воспользовался образами общения похожего языка. И каким образом я с этим разумным теперь буду разговаривать? Ведь мне неизвестен его язык общения». а поездка в космопорт на Дею у меня сегодня не предусмотрена. Погоди, вернувшийся, скоро ты сможешь поговорить с этим древним разумным. Ты что-то придумал, Бруч? Не я. Это разумный, находящийся в данном кубике, придумал. По крайней мере, мною так был воспринят его посыл-мыслеобраз. Я сейчас передаю ему образы языков общения, которыми мы с тобой пользуемся. В этот момент в мой кабинет зашла таря. «Доброго утра, странник! Ты не слишком занят?» «И тебе доброго утра, красавица! Скажи, ты слышала когда-нибудь такой язык?» Я произнес фразу, которую услышал от разумного, находящегося в кубике. «Этот древний язык мне знаком, странник, но где ты мог услышать этот язык?» Ведь даже в моем родном изначальном мире его не все старейшины помнят. Меня этому языку обучили родители, чтобы я не приставала к ним со своими многочисленными странными вопросами. Тари, а с кем ты общалась на этом древнем языке? С древними разумными, которые обитали в моих игрушках. А как выглядели твои игрушки, красавица Они были похожи на небольшие шары. пирамидки и кубики. Разумные, что жили внутри моих игрушек, были очень добрыми существами. Они общались со мной и многому меня научили. Старейшины забрали мои игрушки, заявив, что существа в них находящиеся, испортили мой разум. Странник, ты так и не ответил на мой вопрос. Где ты смог услышать этот язык? Я услышал его от разумного, находящегося вот в этом кубике. Ответил я тари и показал ей ставший золотистым кубик. Вот только я не понял, что он мне сказал. Сейчас Бруч передает этому разумному наши языки общения. Думаю, что после того, как он их изучит, мы сможем пообщаться. Разумный, находящийся в кубике, сказал тебе. Приветствую, благодарю за пробуждение и дарованную жизненную силу. Бруч эту фразу перевел как «Приветствую, настройка и активация полностью завершены». Он, правда, пользовался образами похожего языка. «Твой Бруч был недалек от истинного смысла, странник. Ведь суть сказанного разумным он все же смог тебе передать, хотя и приблизительно». С этим трудно не согласиться, Тарри. Но тогда получается, что даже если передать разумному образы общения всех наших языков, как это предложил Бруч, то многое в разговоре с разумным останется непонятным, в первую очередь для меня. Так и будет, странник, пока ты не выучишь этот древний язык. Мне непонятно, почему ты из незнания какого-то древнего языка сделал для себя проблему. Ведь столичный медицинский центр находится недалеко от твоего дома. Мы можем сходить туда. Там Элия возьмет у меня этот древний язык и зальет его тебе. Ведь мы же с тобой уже так делали раньше. Ты умница, Тари. С этой подготовкой к экспедиции я закрутился до такой степени, что уже простые вещи стал забывать. Скажи, пожалуйста, а этот кубик мне нужно брать с собой? Оставь свой кубик под лучами светила, чтобы он за время нашего отсутствия наполнился необходимой ему энергией. Мысли о том, что на заливку очередного древнего языка в медкапсуле у меня уйдет совсем немного времени, оказались несостоятельными. Только для того, чтобы скопировать этот древний язык Стари, Элли ушло где-то полтора часа. Мое накопившееся нетерпение вылилось в вопрос к директору столичного медицинского центра. «Эля, что-то случилось с Тарей?» «Почему вы так решили, командир? С нашей красавицей Тарей все в полном порядке. Я и заодно решила провести восстановительно-оздоровительный комплекс. Нужный древний язык и массив образов общения уже скопирован на накопитель медицинской капсулы. Сейчас создается этот мнимомодуль. А чего тогда ты так долго делала мнимомодуль? Ведь копирование языков у тебя всегда занимало всего несколько минут, а не полтора часа, как сейчас. Так раньше у меня никогда не было такого большого массива с образами общения. Если вы захотите записать этот древний язык на информационный кристалл, то ничего у вас не получится. Для этого древнего языка необходим не привычный вам кристалл, а большой информационный накопитель. Если в этом языке такой большой объем, то сколько по времени будет идти залив ко мне? Скорее всего, это займет те же полтора часа, хотя может и больше по времени получится. Командир, вы свое украшение с головы снимать будете при заливке нового языка? «Нет, Эля, это, как ты высказалась, украшение поможет мне быстрее освоить новый язык». «Тогда прошу в медицинскую капсулу, командир. Ваша капсула стоит рядом с той, в которой находится Таре». Улегшись в медкапсулу, я мысленно сказал своему помощнику. «Бруч, сейчас начнется заливка нужного нам языка. Ты готов все разложить по полочкам?» Готов, вернувшийся. Я даже рад, что все так случилось. Ты это о чем, Бруч? Это я о том, что Тари знает этот древний язык. Теперь и мы с тобой и его тоже будем знать. В этом я с тобой полностью согласен. В следующее мгновение крышка медицинской капсулы закрылась, и мое сознание улетело в темноту. Очнулся я в медкапсуле в довольно разбитом состоянии. Было такое ощущение, что мое тело довольно долгое время пролежало в морозильнике, а в голове боль молоточками стучала в висках и затылке. «Как вы себя чувствуете, командир?» задала привычный вопрос Элия, наклонившись над моей медкапсулой. «Так плохо я себя еще никогда не чувствовал, Эля». Прошептал я, не покидая медицинской капсулы. Дай лучше мне наши чудодейственные гранулы, иначе от боли у меня голова лопнет на части. Получив гранулы, я быстро отправил их под язык. Спустя какое-то время моя головная боль полностью исчезла, и я смог покинуть медкапсулу. Сколько я пробыл в медкапсуле и как долго длилась заливка модуля нового языка, Заливка древнего языка длилась примерно 4 часа, а остальные 3 часа медкапсула занималась экстренным лечением и восстановлением вашего здоровья в автоматическом режиме. Во время вашего лечения медицинская капсула никак не реагировала на мои команды, и я даже не смогла достать вас из этой медкапсулы, чтобы переместить в реаниматор. А в реаниматор-то зачем меня перемещать понадобилось? У вас несколько раз была остановка сердца. Из-за чего это произошло, мне неизвестно. Что с вами происходило в медкапсуле, я тоже объяснить не могу. Так как с момента запуска заливки МНИМО модуля древнего языка, все данные с медкапсулы перестали выводиться на экран монитора и записываться в информационный накопитель. Тари сказала, чтобы я ничего не делала. а сидела и ждала, когда заливка модуля древнего языка закончится. Ладно, Эля, с медкапсулой мы потом разберемся. Тари, сейчас где? Она сейчас кушает у меня в кабинете. Позвать ее? Не нужно, пусть спокойно кушает. Ты сходи, завари мне свежего чаю, чтобы хоть немного согреться. А я пока здесь посижу и подумаю о том, что с медкапсулой произошло. Едва за Эли закрылись двери медицинской секции, я обратился к своему помощнику. «Бруч, скажи мне честно, это опять твое вмешательство в работу медкапсулы было?» «Да, я так поступил, чтобы твой медик мне не мешало. Объемы образов общения древнего языка оказались настолько огромными, что при их сортировке мне приходилось несколько раз вводить тебя в измененное состояние. А твой медик в эти моменты начинала паниковать из-за остановки сердца. Хотя оно вовсе не останавливалось, а работало в очень замедленном режиме. Один удар в две минуты. Теперь понятно, почему у меня состояние, словно мое тело из морозильника достали. Так, докладывай, Бруч, как там у нас успехи с новым древним языком? С древним языком изначального мира все нормально. Я его активировал, так что можешь уже им пользоваться. А что за трехчасовое лечение ты мне в капсуле устроил? Это не я тебе устроил лечение, вернувшийся, а ты сам его себе устроил. Я до сих пор понять не могу, куда ты вечно торопишься. Нормальная заливка языкового мнемомодуля должна была продлиться около 10 часов. А ты втянул в себя содержимое мимо модуля за несколько минут. Вот и пришлось мне 4 часа все раскладывать по твоим ячейкам памяти, а потом еще 3 часа заниматься твоим лечением и восстановлением при помощи медкапсулы. Так что в твоем разбитом состоянии только ты сам виноват. Нечего тянуть в себя все новое на бешеной скорости. Ладно, бруч, не ворчи. Я уже осознал, что сам виноват в случившемся. Тогда объясни своему медику, что с медкапсулой все в порядке, и что я ее заблокировал, чтобы не прервалась заливка и обучение новому языку. Хорошо, Бруч, я объясню Элле, из-за чего она не могла управлять медицинской капсулой. Едва мы закончили общаться, как в медсекцию зашла Эля с чашкой горячего чая в сопровождении красавицы Тари. Выпив свой чай, я рассказал директору столичного медицинского центра, по какой причине у нее не было доступа к управлению медкапсулой, в которой я проходил обучение новому языку. Эля внимательно выслушала меня и лишь попросила больше так не делать. Попрощавшись с Элей, мы стари сразу же отправились домой, где нас двоих, похоже, уже потеряли все мои домашние.